Глава пятая. «Так, а почему ты не используешь свой меч?» — обратился ко мне Вешкин. «Ты столько дней над ним работал. Считай, все свободное время, которое у тебя было, до начала основного этапа турнира, только этим и занимался. И что, все зря, что ли?» «Нет», — спокойно ответил я, поднимаясь по лестнице. «Мы направлялись в зал проведения гладиаторских боев, и с недавнего времени Кирилл сопровождал меня, болея за меня на турнире». Но все не так просто. У меня не получилось создать универсальное оружие против любого стихийного голема. Однако я смог подобрать ключик к одному из самых неудобных для меня врагов. Только вот глупо будет сразу же раскрывать все свои карты». «Вообще-то ты прав», — задумчиво произнес Кирилл. «Я слышал, как люди обсуждали тебя». «Большинство из них были уверены, что на групповом этапе тебе повезло, и поэтому ты в первом же бою против более-менее сильного противника ничего не сможешь показать. Однако ты и тут всех удивил». «Ха, я бы как раз сказал, что тут мне больше повезло, потому что первый бой на вылет выпал снова на водяного элементаля, и он ничего не смог противопоставить моей защите, даже с учетом того, что знал, чего ждать». А вот в следующем бою мне пришлось попотеть, но и там, благодаря тому, что я смог подстроиться под соперника, не удалось выйти победителем. «Ага, круто было. В тот момент я начал серьезно переживать за тебя, когда деревяшку пару раз шмякнули об землю. Но ты специально все так и задумывал?» «Не», — честно ответил я. «Тот жукообразный голем застал меня врасплох, и кто бы мог подумать, что его лапы просто выкручиваются против часовой стрелки», — усмехнулся я. Когда деревяшка выкрутил ему все лапы, дело осталось за малым. «Мощина!» — снова принялся расхваливать меня Вешкин, видимо, наивно полагая, что так я стану добрее и приготовлю ему дополнительную порцию еды на ужин. «А сейчас, что думаешь, у тебя уже есть план на бой?» «Нет, меч с наложенным эффектом резонанса еще слишком рано показывать, да и толку от него будет мало против артефакторного голема. Это же не стихийник». «Ну да, снова какое-то изобретение, только на этот раз похожий на краба. Может, ему тоже получится все клешни выкрутить?» — усмехнулся Кирилл. «Не думаю. Скорее, если я попадусь в его клешни, он попросту переломит деревяшку надвое, и тогда мне засчитают поражение, как было в групповом этапе против каменного голема». «Тоже верно. Слушай, а ведь если ты сейчас победишь, то получается, что ты проходишь в полуфинал. Офигеть!» «Согласен, офигеть, но я вообще-то изначально нацелился на победу». Мы вошли в основной зал, где осталась только одна центральная арена. Народа собралось максимально много, больше, наверное, просто вместиться не могло, но радовало, что в отличие от группового этапа, между боями у меня было достаточно времени на подготовку. А еще, благодаря турнирной сетке, я заранее знал, с кем встречусь на арене. «Ладно». «Удачи тебе!» – проговорил Кирилл и отправился в толпу, где его ожидали какие-то его знакомые, видимо, однокурсники. У меня было еще 10 минут на подготовку, после чего я прошел в специально построенный отгороженный отсек, откуда выход гэмов производился более пафосно. Никак на групповом этапе. Раздался звуковой сигнал. Кстати, еще одно отличие в проведении турнира от группового этапа. И на арену выскочил артефакторный голем моего соперника, который максимально сильно напоминал краба. Из его особенностей я подметил самое очевидное. Во-первых, он очень шустро передвигался, даже несмотря на свои размеры, и постоянно крутился вокруг своей оси, нанося удары с разных сторон. И второе, хватка его клешней была очень мощной. Не знаю, насколько сильная, но этого хватило, чтобы перемять в груду хлама металлического гэма, с которым он сражался в предыдущем бою. В отличие от этого краба, который выскочил на арену, И тут же принялся окружиться во все стороны и щелкать колешнями, как бы приветствуя зрителей. Мой деревяшка вышел на арену слегка вальяжно. И как только он появился, я услышал крики и вопли со стороны, где находился мой брат. «Фирс, вперед!» Вот теперь я однозначно услышал вопль Вешкина. «Порви его! Натяни ему глаза на жопу!» «Вот дебил!» Улыбкой на лице подумал я, а на душе стало как-то тепло. «Непривычно, но приятно, когда кто-то вот так за тебя болеет, и ведь Кирилл умудрился еще кого-то подговорить, чтобы они также что-то выкрикивали в мою поддержку». Наши гэмы встали друг напротив друга, а потом прозвучал еще один сигнал более протяжный, который сигнализировал начало боя. Краб тут же ринулся на меня в атаку, а я по обыкновению не спешил. Первое время просто уворачивался от всех его атак и разведывал все его возможности». Клешни вражеского ГЭМа сильно вытягивались, что выглядело неестественно и могло стать роковой ошибкой. Но, конечно же, я уже видел его прошлые бои, и подобное не могло застать меня врасплох. Зато его скорость, как мне показалось, стала еще быстрее. Я и до этого неплохо управлял своей куклой, но сейчас, за все это время, я однозначно улучшил свой контроль. Деревяшка кружилась вокруг краба, каждый раз находясь на грани. Я провоцировал и издевался над своим врагом, Кстати, глядя на лицо соперника, ученика становилось понятно, насколько сильно он раздражен тем, что ему не удается меня схватить. Мой гэм каждый раз проскакивал у него под носом, проверяя возможности краба и каждый раз в самый последний момент ускользал. В один из таких маневров деревяшка чуть ли не лишился руки, но зато я понял, что у краба спина не является слепой зоной. Моя кукла запрыгнула сопернику на спину и чудом успела свалить оттуда без повреждений. Клишни краба очень хорошо орудовали сверху, но, как мне показалось, подобная конструкция Гэма не позволит ему достать ими под брюхом. И хорошо бы проверить эту догадку, только вот это слишком опасно, и любая ошибка может стать роковой. В итоге, пока я решался на подобный отчаянный маневр и раздергивал туда-сюда краба, он почему-то начал сильно замедляться. Либо у Гэма соперника неожиданно начались какие-то проблемы, возможно, связанные с повреждением из-за прошлых боев. Либо у него начала заканчиваться энергия, что не менее удивительно. В итоге, используя щит, деревяшка все-таки рывком запрыгнул под брюхо врагу и попытался провести несколько атак. Краб тут же начал делать странные движения, пытаясь то ли растоптать, то ли дотянуться к лишнями до куклы. Деревяшка, цепляясь за основание его ног, постоянно смещался из стороны в сторону, одновременно с этим нанося несущественный урон. Однако гораздо большие повреждения краб наносил сам себе, пока пытался избавиться от назойливой куклы. Спустя несколько минут краб в какой-то момент просто неожиданно замер и повалился вниз. «Чего — Чего? — удивленно уставился я на своего соперника. — Это все? — Победитель и второй полуфиналист — Фирс Неогранный! — во всеуслышание объявил куратор. И сразу же после этого зал начал ликовать. Только непонятно, чему именно. В это же время деревяшка подошел к поверженному крабу, пнул его ногой и отправился на выход из арены. Маргарита провела по щеке Фирса ладонью и с улыбкой поцеловала в губы. «Ты какой-то не такой в последнее время», — произнесла она. «В последнее время у меня нет времени ни на что», — устала пожал плечами Фирс. «Тут и турнир этот, готовка на целую толпу, а я ведь не просто полы тут мою». «Ты учишься», — с улыбкой произнесла девушка. Она тяжело вздохнула, оглянулась и остановила свой взгляд на коробке с мёртвыми змеями и тушкой зайца. «И мне тоже не помешало бы. Совсем запустила». «Занимайся», — кивнул дарённый уборщик, притянул за талию девушку к себе и поцеловал. «Я пойду к поющей осине, передохну, прикину, где будет размещаться скрипач». «Ужин сегодня ждать?» — спросила Медведева, погладив по груди парня ладонью. «К сожалению, да», — горько усмехнулся Фирс. «Слушай, шеф-повара не всё же сами готовят», — вдруг задумчиво произнесла Маргарита. «Ну, там человек по овощам, человек по мясу, а ещё есть человек по соусам. Понимаешь, к чему я?» «Заставить их готовить вместе?» — задумался Фирс. «Почему нет?» — пожала плечами девушка. «Я подумаю, как это организовать. Все же 12 человек — это уже серьезно», — кивнул Фирс. Поцеловав девушку на прощанье, он вышел из прозекторской и направился в парк. Погода была необычной. Несмотря на то, что ветер был ощутим и кончики деревьев заметно гнулись под его порывами, на небе не было туч. Вместо них по голубому небосводу плыли белоснежные барашки облаков. Неторопливо, с какой-то ленцой, как стадо сонных овец, они брели в одну сторону, словно по велению невидимого пастуха. Фирс прошел к лавочке и уселся недалеко от поющей осины. К его удивлению, вокруг было мало народа. Может быть, дело было в том, что сейчас шли занятия, но Фирс всегда старался приходить сюда, когда погода была ветреной. В штиль древнее дерево самостоятельно едва заметно шевелило ветками, издавая едва слышную музыку. А вот во время ветреной погоды музыка была более громкая, яркая и насыщенная. «Отдыхаешь?» — раздался голос профессора артефактурики совсем рядом. Фирс повернул голову и обнаружил Артемия Георгича. «Здравствуйте, а я думал, у вас лекция сейчас должна быть», — смутился парень. «Должна быть», — кивнул тот. «Однако я тут». Мужчина прошел к его скамейке и уселся рядом. «Вид в тебя растерянный», — заметил он. «Навалилось просто все одновременно», — признался Фирс. «Понимаю, но спальтот хорошо придумал», — кивнул профессор и взглянул на парня. Тот замер и покосился на него. «И да, я рад, что ты додумался взять с собой запасные личины», — кивнул он. «Погодите, вы не...» «Не зачем произносить это вслух», — отрезал Артемий. «А где тогда?» «На лекции. Где же ему ещё быть?» — хмыкнул Григорян. «Тебе, кстати, тоже не помешало бы сходить. Сегодня у него колтужский рунический подход, интересная тема, хоть и малоприменимая». Фирсу молк, пытаясь собраться с мыслями, а затем осторожно посмотрел на следователя в лечении профессора. «Если есть вопросы, спрашивай», — кивнул тот. «Что там произошло? Почему за мной гнались?» Информатору, у которого мы собирали документы под колпаком, за ним следили, знали, что у него может быть много интересного, поэтому и ждали нас у него. Только просчитались. Я к нему не пошёл, хотя был рядом. Кто это был? «Люди Громова. Вернее, не так. Люди тех, кто сотрудничает с Громовым и толкает его наверх. И да, с пальто вышло действительно замечательно. И я сам повелся на эту уловку и потерял тебя из виду. Если бы не знакомая мне жирная тетка, я бы потерял твой след вместе со всеми». «Ну, я как бы растерялся и ничего в голову не пришло», — признался Фирс. «И да, было жутко страшно». «Это нормально», — кивнул Григорян. «Когда человек не боится, он расслабляется. А когда человек расслабился, он начинает допускать ошибки. Фатальные ошибки». «А то, что сейчас было, это не ошибка?» «Опасная ситуация, не более того», — хмыкнул Григорян. «Не волнуйся, я был рядом и прикрыл бы тебя. Просто рад, что ты справился самостоятельно». «Ну, спасибо», — бургнул Ферс. «Документы эти хотя бы помогли?» «И да, и нет». «Компромат хороший, но в этой ситуации, по сути, бесполезный», — недовольно поджал губы Михаил Мамукоч. «И что дальше? Я как-то больше не хочу документы собирать». «Дальше, дальше надо подготовить одну операцию». «Мы никого не будем. Если надо будет убить, убью я. Но это крайний метод». «Своего рода признание своего бессилия», — Сморщился следователь. «Тут нужна глубокая проработка и подготовка». «У меня турнир», — осторожно заметил Фирс. «Не волнуйся, это не быстро. Надо собрать слепки, выяснить место и время. Работы много, и ей я займусь сам». Фирс глянул на Григоряна в личине, тяжело вздохнул и спросил. «А мне участвовать обязательно?» «В ключевой момент — да, за мной будут следить. Пристально и безотрывно. Клещи сжимаются. Те, кто стоит за Громовым, начинают действовать все активнее. Они уже не боятся действовать в открытую». «Что-то намечается?» — осторожно спросил Фирс. «Всегда что-то намечается, просто в этот раз, по-моему, решили сыграть по-крупному», — хмыкнул следователь. «Будь внимателен и осторожен. Из университета без личины ни шагу. Понял?» «Понял», — кивнул Фирс. «Хорошо. Я найду тебя, когда будет все готово». «Кто? Кто так чистит морковку?» — вздревел Вешкин, заметив, как один из новичков снимает с нее толстые пласты ножом. «Для этого есть специальная чистилка. У тебя чисток получается больше, чем самой морковки». «А обязательно курицу на части разбирать», — спросил Невский, смотря на тушку перед собой с ножом в руках. «Потом будет неудобно мясо обдирать», — пояснил Фирс, сидевший с книгой. «А сколько томатной пасты добавлять?» — спросила единственная новая девушка Дарья. «Пока не сколько. Ее уже в конце добавим», — вздохнул Фирс и посмотрел на брата, что с дергающимся глазом пытался показать, как пользоваться чистилкой для овощей. Парень тяжело вздохнул, достал небольшую тетрадь и, дождавшись, когда Кирилл успокоится, потянул его за плечо. — Пойдем, немного отойдем, — кивнул он ему. — Куда? — Зачем? — нахмурился тот, но, заметив тетрадь в руках шеф-повара, тут же скривился. — Опять? — Не опять, а снова, — улыбнулся Фирс и громко крикнул. — Петров, как закипит вода, закидывай курицу. Полчаса и начнем загружать другие ингредиенты. — А поджарка? — спросил Катаев, что со слезами на глазах резал уже десятую луковицу. «Поджарку можете сейчас начать делать заранее, и морковь со свёклой, первой обжаривать». Фирс подхватил брата за локоть и оттащил в другой конец прозекторской, ближе к каморке, где наглым образом после ночной сдачи зачёта спала Маргарита. «Блин, почему учишься ты, а страдаю я?» — спросил Вешкин. «Зачем я вообще узнавал эту защиту?» «Не ной», — хмыкнул Фирс. «Восприми это как попытку ухода от работы». «Чего? Какой?» Тут брат кивнул в сторону светящегося народа и спросил. «Там еще картошку резать и шинковать капусту?» «Нет, заклинания, пусть бытовые, очень полезны для тренировки!» Тут же переобулся Кирилл. «К тому же это наше семейное дело!» Кирилл взял в руки тетрадь и открыл ее. «Посложнее будет, чем с пустынной маской», — заметил Фирс, усаживаясь прямо на пол так, чтобы можно было облокотиться на стену. «Садись рядом, все равно в схему надо будет поглядывать». Кирилл уселся и принялся настраиваться на глубокий взор. Под возню, ворчание и вскрики Невского, что умудрился порезаться при разделке куриной тушки, двое братьев начали создавать заклинания. Шаг за шагом, структура за структурой, но в итоге первым удивленно открыл глаза Фирс. «Я думал, будет фр-хлоп!» Перед носом Вешкина появилась небольшая искра, которая с тихим ворчанием сделала круг вокруг его головы и с хлопком исчезла перед носом. «Твою же мать!» — попытался отшатнуться Кирилл, но в итоге рухнул на спину. «Видимо, ты не так талантлив, как говорил», — хмыкнул Фирс и внимательно себя осмотрел. Как обычно, никакого эффекта он не заметил. «Видимо, надо слоев побольше». Фирс снова прикрыл глаза и принялся повторять заклинание, накладывая один слой за другим. На это ушло полчаса, за которые слышались и недовольные восклицания Невского, что обжегся, пока складывал курицу в кипящую воду, и ворчание Катаева, что пытался отмыть руки после свеклы. Однако Фирс справился, и на третьем десятке защит вокруг него, наконец, появилась пелена. Ощущая себя пчелой», — удивленно произнес Фирс, когда открыл глаза. Вокруг него была пелена из красных насыщенных линий, сплетающихся в одинаковые шестиугольники. Все вместе это напоминало соты. — Красиво, но у меня так и не выходит, — недовольно буркнул Вешкин. — Фирс! — раздался голос заспанной Маргариты, которая выбралась на крики и возню. Оглядев то, что происходит с прозекторской, она быстро поняла, к чему это все приведет. — А? — вскинулся парень. «Им нужна твоя помощь!» — кивнула в сторону готовивших борщ артефакторов Медведева. «Если ты не можешь, есть вероятность, что ужинать мы будем у целителей!» Вешкин, сидевший рядом, посмотрел на Маргариту, затем на перемазанных свёклой, томатной пастой, и очистками овощей артефакторов и закивал. «Целителей тоже кормить придётся!» — авторитетно закивал он. Перед выходом на следующий бой Маргарита украдкой меня поцеловала и пожелала удачи. Вешкин, как и обычно, крутился где-то поблизости и ждал, когда девушка отойдет, чтобы не мешать нам. «Все нормально?» — обратился к своему брату. «Ты сделал ставку?» «Да», — ответил он и задумчиво поджал губы. «Надеюсь, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Помимо твоих денег я также и свои все поставил на твою победу. Абсолютно все карманные деньги. Так что если ты проиграешь, будешь кормить меня безвозмездно», — хохотнул он, но смешок выдался нервным. «А как иначе? Ведь вопрос касался еды. А значит, это крайне важно для Кирилла, но даже так он полностью доверяет мне». «Если я все-таки проиграю, значит, нам придется пересесть на гороховую кашу», — нейтрально ответил я. «Эх, что-то мамина каша вспомнилась и даже как-то захотелось попробовать». «Никогда не думал, что когда-нибудь начну скучать по этому гребаному гороху». «Эм, а чего ты тогда не приготовишь? Мне сейчас и самому интересно стало». «Поверь, не стоит», — быстро ответил я. Дело в том, что так как мама, ее готовить никто не сможет. И у меня в том числе не получится. А все остальное, ну его нахер. Понятно. Ну тогда удачи тебе. Надеюсь, твой меч-кладенец сработает, ведь этому каменному голему ты уже проигрывал. Я очень сильно надеюсь, что ты учел все свои ошибки и придумал стратегию. «Ага, придумал. Только вот у меня не было времени все проверить, как оно сработает. Магия резонанса малоизвестная и достаточно капризная штука, как оказалось». «Ох, ну не начинай, а! Вот надо тебе жути нагнать, особенно после того, как я уже все наши деньги поставил». «Не переживай, выкручусь», — улыбнулся я и похлопал Вишкина по плечу. «Я на самом деле даже рад, что снова встречусь с этим големом. Мне прямо не терпится посмотреть на то, как исчезнет ухмылка с его лица». «Ага, мне тоже. Осталось только победить его и выйти в финал. Вот все офигеют!» «Ладно, хватит болтать. Уже начинается». Я услышал первый предварительный сигнал начала турнира. Сегодня должны были пройти три завершающих боя. Два полуфинала и финал. Причем один фаворит уже явно прослеживался. Огненный элементаль, которому не оказалось равных на этом турнире. В принципе, это не стало ни для кого сюрпризом. А вот наша пара. Что ж... Многие думают, что я снова проиграю каменному голему, против которого я не смог ничего противопоставить еще на групповом этапе. Ну и пусть так думают. Только вот я с этим не согласен и приготовил нечто интересное. Спустя пару минут деревяшка вышел на арену, держа в руках не только щит, но и меч. Я уже успел зарегистрировать последние изменения в нем, и количество УМИ получилось на пределе — 28. Соперник однозначно заинтересовался и, возможно, даже озадачился появлением моего нового оружия в руках куклы, но ухмылка с его лица при этом все равно не сходила. Он был полностью уверен в своей победе. «Бой!» — наконец-то прозвучала команда сразу после того, как сигнал разнесся по всему залу, включая арену. Каменный голем тут же встал в позу, выжидая атаки моей куклы. Все, как и в прошлый раз. Деревяшка не торопился он начал медленно приближаться, прикрывая щитом, и слегка выглядывая из за него, хоть этого и не требовалось. Приблизившись, кукла начала аккуратно обходить голема, а тот, в свою очередь, принялся медленно поворачиваться вокруг своей оси. Спустя несколько секунд деревяшка начал все быстрее и быстрее ускоряться, двигаясь на пределе. Мой соперник, видимо, подумал, что я таким образом решил просто высушить его до конца, ведь время-то не ограничено. Поэтому он с надменной ухмылкой на лице отдал очередную команду своему Гэму, и тот просто остановился на месте, приняв боевую стойку. «Да, мы это уже проходили, я примерно понимаю, чего ожидать, но без сближения никак». И как только деревяшка оказался за спиной голема, без промедления ринулся на него в атаку, чтобы не дать сопернику и секунды на размышление. Мой Гэм вонзил меч в спину каменному голему, прямо между лопаток, так, чтобы тот не смог сам дотянуться до клинка и вытащить его. Голем буквально на мгновение замер, словно бы оценивая изменения, но по ощущениям ничего не поменялось. Точно так же буквально на секунду на лице моего противника ухмылка сменилась тревогой, но потом, когда он понял, что все в порядке, все вернулось на свои места. Голем слегка повертелся, пытаясь дотянуться до клинка, но спустя несколько секунд оставил эту затею и двинулся в мою сторону. «Да и плевать!» — услышал я, как выругался соперник. «Так даже лучше, теперь это остался без оружия!» «Ну и что ты мне сделаешь?» Я решил промолчать и продолжать бой. Деревяшка отскочил назад, держа дистанцию с големом, а мой враг продолжал говорить, не переставая надменно ухмыляться. «И что дальше? Вот и нет твоего единственного оружия. Я знаю, что от тебя больше нечего ожидать, поэтому тебе остаётся только одно — сдохни!» «Как-то уже больно кровожадно», — подумал я про себя. Видимо, он возомнил, что находится в реальном бою, а не на турнире. На протяжении нескольких минут вражеский гам пытался достать деревяшку, но безрезультатно. Кукла очень ловко уходила от каждой атаки и продолжала держать дистанцию. «Тварь изворотливая!» — прочитал я по губам противника. «Но ничего, тебе это не поможет!» В какой-то момент голем просто остановился и принялся ждать. «Думаешь, вымотать меня? Я так и неделю смогу!» — продолжал он выкрикивать мне, видимо, пытаясь вывести из равновесия. В это время деревяшка немного приблизился так, чтобы, если что, успеть среагировать и просто сел напротив своего врага. Я увидел, как мой соперник злобно оскалился и даже дернулся, словно сам хотел выпрыгнуть на арену, но в итоге он ничего не стал предпринимать. В итоге так прошла минута. Другая. Некоторые зрители уже начали освистывать наш бой, как вдруг каменный голем начал просто рассыпаться. Глаза моего соперника чуть ли не выскочили из орбит от удивления. Он подался вперед и что-то прокричал, в то время как его голем сделал буквально один шаг вперед и полностью опал горсткой пыли. Только лишь мой меч продолжил торчить из этой каменной кучи рукояткой вверх. «Наконец-то сработало!» — улыбнулся я. Резонансу требовалось время. Все потому, что условий было много, а у меня не было возможностей во все нормально вникнуть. Но в итоге я сообразил, как сделать, чтобы эффект от данного заклинания складывался и накапливался с каждой секундой. Оставалось только придумать, как сделать так, чтобы меч постоянно соприкасался с телом вражеского голема. Публика неожиданно начала ликовать и хлопать. Кто-то что-то кричал, но я мало что разбирал. От волнения у меня слегка заложило уши. Честно говоря, даже слов ведущего разобрать не мог. Зато в этот момент я разглядел на себе взгляд второго финалиста, огневика и его довольную улыбку. Он что-то кивнул одному из своих знакомых и, бросив взгляд на деревяшку, снова улыбнулся. По всей видимости, он был рад, что его соперником стал именно я, Наверное, я наиболее удобный для него, ведь спалить кусок дерева для такого мощного элементали не составит труда. Тем более, только что он увидел мой главный козырь и теперь запросто сможет подготовиться к нему, я уверен. Старшаки уже пронюхали, что это было за заклинание, и все ему доложили. Ведь друзья то и дело подходили к нему и о чем-то переговаривались. Спустя несколько минут ко мне подбежал радостный Вешкин с улыбкой до ушей и тут же начал что-то мне рассказывать. Эмоции так и распирали его. Похоже, он радовался гораздо сильнее меня. «Но ты крот! А я вот в тебе нисколько не сомневался!» «Да-да, конечно, не сомневался. И ни разу не пытался отговорить меня», — усмехнулся я, но тот, пропустив это мимо ушей, продолжал говорить. «Мы столько бабла подняли! Ты даже не представляешь! Твой клинок просто убер-плюха!» «С там мы тебя точно победим! Короче, я уже весь наш выигрыш поставил на твою победу в финале!» «Молодец!» — ответил я. «Только вот ты рано радуешься. Я не уверен, что клинок мне хоть чем-то поможет против огненного финалиста!» «Эм!» — тут же поменялся в лице Вешкин. «Так, погоди! Ты не пугай меня! Я что, зря весь наш выигрыш на победу над огневиком поставил?» «Не знаю!» — пожал я плечами. Но вряд ли все будет так просто. Сдается мне, что тот парень уже все прознал и будет опасаться эффекта резонанса. Он не допустит той же ошибки, что и каменный голем». «Твоюж, а что ж ты раньше не сказал?» — Выругался Кирилл. «Так ты ничего и не спрашивал у меня. Ты сначала сделал, а потом уже сказал. В принципе, все как обычно». «Да иди ты!» — слегка расстроился брат. «Давай думать, как ты его побеждать будешь. Я же знаю, что ты так этого не оставишь. Да и вообще...» Не удивлюсь, если у тебя уже имеется какой-то план на победу. — Ну, — протянул я, — можно и так сказать, но это очень неоднозначно. И вообще я не уверен, не дисквалифицирует ли меня за такое. — Ты о чем? — заинтересованно проговорил Вешкин. — Потом узнаешь. А пока что, пока у нас есть немного времени перед боем, надо прочитать кое-какие правила. — Финал, господа! — громогласно объявил ведущий на арене. В руках его был небольшой микрофон, покрытый рунами, а на шее красовался полукруглый ободок, подсвеченный мягким желтым цветом. Нужды в микрофоне не было, однако это был символ турниров, поэтому его чаще использовали как атрибут, а не необходимый инструмент. «Сегодня в ежегодном турнире столичного университета магии сошлись!» Тут ведущий театрально сделал паузу, а затем продолжил. «Ни разу не побежденный, великолепный, сияющий белым пламенем так, что плавится покрытие арены запредельный!» В этот момент створки с одной стороны открылись, и на арену с гулом и заливающим все вокруг светом явился человек, подобный Гэм. Огненный голем источал настолько высокую температуру, что свет, сопровождавший его, залил все камеры настолько ярко, что наблюдавшие финальный бой онлайн на время ослепли. Когда же техника справилась, на сцене, подняв одну руку вверх, стоял огненный голем совершенно необычного типа. Несмотря на то, что все проверки были пройдены, заложенная сила в нем была всего 20 умми. Часть зрителей обрадовалась тому, что студент выбрал политику быстрой победы и выкрутил температуру. В обычной жизни так никто не делал, разве что против водных големов, но, согласно простой математике, это была заранее проигрышная стратегия. Однако в этом бою все обстояло не так. За десятисекундные секундные овации собравшихся зрителей воздух под куполом арены уже сильно нагрелся, и голему не было нужды двигаться. Ему было достаточно просто держать дистанцию, чтобы заставить материал противника обуглиться, а то и вовсе загореться. «А теперь... Темная лошадка, исключение из правил, максимально быстрая, ловкий и удивительный. Встречайте!» «Деревяшка!» Створки распахнулись, послышались аплодисменты, перемешанные с улюлюканьем и гомоном. Однако деревянная кукла Фирса не торопилась выходить. Она выждала секунд пять, а затем начала движение. «Бой до последнего! Проигравшим считается тот, чей голем развоплотится или будет критически поврежден!» Тем временем громко поставленным голосом произнес диктор. «Дамы и господа!» «Просим занять стартовые по... В этот момент ведущую молк, как и весь зал. На арену вышла деревянная кукла. Она шла неторопливо, не показывая, что ей тяжело, однако за собой натащила вполне обычный огнетушитель. Красный баллон, выпускной клапан с ручкой и небольшой манометр, только вот предохранительной чеки в ручке не было. Ведущий растерянно оглянулся на ложу судей. «Там же происходила та же картина, что и у зрителей». Половина откровенно смеялась, часть судьи была в ступоре, а часть уже что-то кричала с пеной у рта. Продолжалось это недолго. Председатель жюри, почетный ректор университета магии встал, пискнул что-то коллегам, а затем кивнул ведущему комментатору. «Дамы и господа, мы начинаем!» Получив сигнал, продолжил он. «Запредельный! Готов!» Парень, стоявший на месте управляющего огненного ГЭМа, растерянно кивнул. «Деревяшка готов!» Фирс молча поднял руку с оттопыренным большим пальцем. «Внимание! Бой!»